Глава 23. Сибирь. Мое путешествие продолжалось. Я был свидетелем того, как люди использовали меня для разных целей, но каждый раз я становился лишь символом их желаний, их стремлений к власти или к поиску смысла. После Китая я оказался в руках купцов, которые прокладывали торговые пути между Востоком и Западом. Я стал частью их сделок, передаваясь из рук в руки, как немой свидетель их амбиций. Теперь, как золотая монета, я был не просто средством обмена. Я был тем, что связывало культуры, людей и судьбы. Когда я попал в Сибирь, я ощутил перемены. Суровые, дикие земли встречали меня холодом и тишиной. Здесь... Вдали от шумных городов и дворов люди жили на грани выживания. Моя форма вновь изменилась. Меня переплавили в крест. Этот крест стал символом веры и защиты, который казаки носили на своих шеях в походах на восток. Но я чувствовал, что моя сила не только в золоте или в форме креста. Я был чем-то большим. Я был тем, что заставляло людей идти дальше, несмотря на страхи и опасности. Сибирь 17 века была дикой и неизведанной территорией. Русские первооткрыватели-казаки продвигались все дальше на восток, осваивая земли, где не ступала нога европейца. Путь на восток был не только поиском новых территорий, но и способом утвердить власть русских царей над новыми землями. Казаки, ведомые отаманом Иваном Москвитиным, направились вглубь Сибири, покоряя народы, строя крепости и встречая суровые природные условия. Именно тогда крест, созданный из моего золота, попал к одному из казаков Федору Черкашенину, который вместе с Москвитиным направлялся в поход. Федор был человеком веры, но его сила заключалась не только в мужестве, но и в умении видеть будущее. Он носил меня на шее, как оберег, но даже не подозревал, что я стал частью его судьбы. С каждым шагом, который Федор делал в глубь Сибири, я чувствовал, как он преодолевает не только природные препятствия, но и свои собственные страхи. Эти земли были полны неизвестности. Огромные леса, холодные реки, И дикие звери делали каждую экспедицию смертельно опасной. Но я видел, как Федор становился все увереннее, словно его вела не только его вера, но и нечто большее. Однажды, когда экспедиция оказалась на краю гибели, окружённая непроходимыми лесами и почти без еды, я почувствовал, как Федор начал сомневаться. Его спутники умирали от холода, Воины начинали терять надежду. Он стоял у костра, смотря в темное небо, и я видел, как в его душе загорается искра страха. Но в этот момент он сжал крест на своей шее, и я ощутил, как его разум наполнился новыми видениями. Он увидел путь через леса, через горы, к берегам великой реки, которая приведет их к спасению. Фёдор поднялся на ноги, и его уверенность вернулась. Он знал, куда идти, хотя никто вокруг него не понимал, откуда у него это знание. Казаки последовали за ним, не задавая лишних вопросов. И когда они, наконец, достигли великой реки Лены, они поняли, что спасены. Я видел, как их лица наполняются облегчением, и как Федор, несмотря на все испытания, продолжает смотреть вперед, чувствуя, что его путь еще не окончен. В этих суровых землях я видел, как вера и решимость могут стать единственным, что помогает человеку выжить. Люди, сталкиваясь с дикой природой, всегда стремятся найти что-то большее. Смысл, цель или знамение, которое укажет им путь. Я знал, что был частью этого поиска, но я не вмешивался напрямую. Я помнил, что случалось, когда я пытался влиять на судьбы людей в прошлом. Теперь я предпочитал оставаться сторонним наблюдателем, хотя моя сила все равно продолжала действовать через тех, кто меня носил. Но в этот момент, в этих диких и холодных землях, я снова задумался о том, кто я на самом деле. Почему люди каждый раз приходили ко мне в поисках силы и надежды? Я был лишь частью их пути, но они верили, что я несу в себе нечто большее, некую магическую силу, которая изменяет их судьбы. Но что это за сила? Я задавал себе этот вопрос снова и снова, но ответа не находил. Люди всегда стремились к величию, но это стремление приводило их в самые опасные и дикие уголки мира. Федор и его казаки стали частью великой истории освоения Сибири. Но я знал, что без меня их путь мог бы быть иным. Возможно, они не нашли бы тот путь через леса. Возможно, их вера в крест дала им то, чего они не могли найти в самих себе. Когда экспедиция достигла цели, Федор снял крест и взглянул на него. Я чувствовал, что для него я был не просто символом веры, я стал частью его истории, его судьбы. Но он не знал, что я был свидетелем множества подобных историй. Я оставался с ним, зная, что его путь еще не окончен. После удачного похода и встречи с Великой рекой Леной экспедиция Федора Черкашенина и Ивана Москвитина получила новую задачу, двигаться еще дальше на восток. Они слышали от местных народов, что за горами простираются еще более суровые, но богатые земли, и, возможно, что там можно найти путь к морю. Русские первооткрыватели знали, что путь будет нелегким. Им предстояло пройти через горы, где снег и морозы убивали даже самых сильных и подготовленных людей. Но впереди манила неизведанная цель — океан, о котором говорили легенды. Казаки строили новые крепости, захватывали территории и подчиняли местные народы русскому царю. Но каждая новая земля требовала своей цены, крови и страданий. Когда казаки добрались до Охотского моря, перед ними открылось бескрайнее побережье, полное рыбы и морских зверей. Они поняли, что достигли того, к чему шли многие годы. Они вышли к Тихому океану. Я наблюдал за этим моментом, когда они впервые взглянули на эту великую воду. На их лицах было изумление, но вместе с тем и страх. Океан казался им диким и непредсказуемым. В 1639 году Иван Москвитин стал первым русским человеком, который достиг побережья Тихого океана. Я видел, как его люди начали строить укрепления на берегу, готовясь к встрече с новой стихией. Казалось, что они победили природу, но я знал, что их победа была временной. Природа всегда возвращала свое, и я чувствовал, как здесь, в суровом Охотском крае, что-то ждало их. Нечто более великое и могущественное, чем они могли себе представить. С каждым днем, проведенным на побережье, казаки становились все более напряженными. Местные жители предупреждали их о грозных зимах и голоде, которые могли уничтожить целые поселения. Но москвитин и его люди верили, что их сила и вера защитят их. Федор Черкашенин продолжал носить крест, веря, что он даст им нужное направление. Хотя я знал, что он был лишь символом их надежд и страха перед неизведанным. Однажды ночью, когда мороз сковал все вокруг, а ветер ревел над их укреплениями, Федор снова ощутил ту странную силу, которая вела его раньше. Он стоял у костра, сжимая крест, И я почувствовал, как его разум погружается в новые видения. Он видел древние народы, которые жили на этих землях задолго до прихода русских. Видел их битвы и жертвоприношения. Слышал их голоса, словно они говорили с ним из прошлого. Эти видения не пугали его. Наоборот, они давали ему уверенность. Он видел, что каждая земля имеет свою историю, свою память, и теперь он был частью этой истории. В этих землях, где раньше не ступала нога европейца, его присутствие изменило будущее. Но я знал, что он никогда бы не добился этого без той силы, которую он черпал в кресте. Каждый раз, когда Федор смотрел на крест, он видел не только свою веру, но и путь, который вел его дальше сквозь морозы и бури. Артефакт, который я был, стал для него чем-то большим, чем просто символ веры. Он стал источником силы и надежды, когда вокруг не было ничего, кроме льда и тьмы. Спустя несколько лет, когда казаки построили крепость на берегу Охотского моря, Федор почувствовал, что его миссия выполнена. Но я знал, что эта крепость станет только началом нового этапа в истории освоения Сибири. Охотск стал первым русским портом на Тихом океане, открывая путь для дальнейших экспедиций на Камчатку и другие дальневосточные территории. Я оставался с Федором, когда он смотрел на бескрайний океан, размышляя о том, что его путь завершился. Но я знал, что это было только начало. Русские будут двигаться дальше на восток, открывая новые земли, сталкиваясь с новыми опасностями, и я буду с ними, наблюдая за тем, как их вера и стремление к величию будут формировать их судьбы. И после смерти Федора крест остался среди казаков, которые продолжали свои походы на восток. Охотск стал важным портом, через который шла торговля с другими народами, включая Китай и корейских торговцев. В одном из таких путешествий крест попал к китайским купцам, которые были связаны с японским рынком, несмотря на изоляцию Японии. Так я оказался в руках торговцев, которые тайно привезли меня в Японию. Я чувствовал, что меня ждали новые приключения на земле, закрытый от мира, но полной своей древней магии и традиций. Мое золото будет говорить на другом языке, но сила, которая в нем заключена, продолжит свое путешествие».